Для полноты картины не хватало толпы репортеров у выхода, чтобы зажужжали телекамеры, засверкали блицы, обрушился град репортерских вопросов и весь мир узрел бы новых героев нашего времени и узнал, что из прохладительных напитков они предпочитают пепси, к лесбиянкам относятся с интересом, а вот гомосексуалистов не уважают». От коридора, тускло освещенного плафонами, шло несколько боковых ответвлений. Когда мы поравнялись с одним из них, вдруг послышалась музыка, чьи-то очень немузыкальные вопли и звон стекла. Будто кто-то в дрободан пьяный отводил душу под караоке и метал пустые бутылки в железную дверь». Это было настолько неожиданно, что я даже приостановился, но тут же мне в спину больно ткнули стволом, давая понять, что отвлекаться не следует. Я человек догадливый, все понял и до конца пути уже не отвлекался, тем более, что отвлекаться было больше ни на что. У выхода из ремзоны нас ждал аэродромный пазик с выбитыми стеклами, заделанными фанерой и кусками дюраля. Он был подогнан вплотную к воротам, как подгоняют автозак к дверям следственного изолятора. Но и в то короткое время, пока нас грузили в автобус, я успел умилиться хмурому ветренному дню который после темницы показался ослепительно ярким и многоцветным, как первомайская демонстрация в старые добрые времена. На фоне низких летящих облаков плыли мачты аэродромных прожекторов, трепыхался флажок на вышке руководителя полетов, стыли полусферы радаров. А неподалеку от выхода из подземных ангаров Возвышался огромный самолет с надписью «Аэротранс» на фюзеляже. При виде его я слегка прибалдел и не сразу понял, что это не Мрия. У Мрии шесть турбин, а у этого было только четыре. Это был Ан-124, Руслан. Я поискал взглядом Мрию и обнаружил ее останки в дальнем конце летного поля. Задняя парель Руслана была опущена, возле нее суетились солдаты в оцеплении черных, подвозили со стороны ремзоны какие-то разномерные ящики. — Это не модули истребителей, — сказал док. — Что же это они грузят? Его вопрос остался безответным, потому что новый тычок автоматным стволом в спину напомнил мне, что и сейчас отвлекаться не следует. Артиста, Дока и Боцмана усадили сзади, прицепили к поручням, меня снова почему-то выделили, отвели боковое сиденье, носилки с мухой поставили в проходе. Один из черных сел за руль. Осевопляс и еще двое расположились в передней части автобуса лицами к нам, что было вполне грамотно и говорило о том, что пират дело знает туго сравнительная малочисленность конвоя, меня слегка удивила, но с моей стороны это было чистым тщеславием, четверо с калашами против пятерых в браслетках выше крыши. Автобус продребезжал по бетонке и после короткой остановки миновал КПП. пляса здесь хорошо знали и уважали, ему достаточно было махнуть рукой, чтобы ворота открылись. Пазик выкатился на шоссе, водитель прибавил ходу. Поплыли навстречу березы и заросли кустарников вдоль обочин, подзернутые зеленым флером свежей листвы. По моим прикидкам, до Читы было часа три-четыре езды, но Пазик неожиданно свернул с шоссе к широко раскинувшемуся селу с добротными бревенчатыми избами и высокими, как по всей Сибири, воротами. Возле одного из окраинных домов автобус остановился. Сивопляс вышел и стукнул по калитке массивным железным кольцом. На стук взъярились собаки, потом появилась дородная хозяйка, эдакая ядреная забайкальская казачка в косовейке. Выслушала пирата и, согласно, покивала. По знаку Сивопляса двое черных подхватили носилки с мухой и потащили к выходу. «Эй, а это зачем?» — потребовал я объяснений. «Зачем нужно?» — объяснил Сева-пляс. — Будешь спрашивать, когда тебя спросят. Пришлось удовлетвориться. Поворот событий был странным, но угрозы, как мне показалось, не содержал. Муху втащили в дом, черные вернулись, автобус выехал из села и затрясся по грунтовке, вскоре свернувшей к берегу широкой спокойной реки. — Наводит на размышления, — заметил док. Возможно, он имел в виду отделение мухи от коллектива, но скорее то, что эта грунтовка не могла быть дорогой в областной центр. Так и оказалось. Пазик скатился по крутому съезду и остановился у свайного причала, к которому был пришвартован довольно задрипанного вида катер без каких-либо признаков команды, даже вахтенного не было. Все это мне не понравилось. Такой катер не мог принадлежать воинской части, скорее рыбоохране или лесосплавщикам. Нас собираются транспортировать вокруг на этом катере? В армии так не делается. В армии на все существует четкий порядок, и всякое отклонение от него не может не насторожить, особенно в нашем положении. Наводит на размышления, повторил Док. Но предаваться размышлениям на берегу пустынных волн нам не дали. Через три минуты мы оказались в темном, вонючем кубрике, застучал судовой дизель, и по легкой качке можно было понять, что плавание началось. — И куда же мы плывем? — задал риторический вопрос артист.